Двенадцать часов спустя, когда они стояли под округлым сводом оркестрового балкона, Перси случайно услышала, как Эвелин пересказывает это суждение Эйлису. Вот уже несколько дней сестра казалась несколько подавленной и задумчивой, но пикировка с Эйлисом, похоже, вернула ей присутствие духа. «Как бы глаза не разбежались», — отшутился он. Вся эта красота так брыжет и искрится, что у бедных джентльменов голова идет кругом. «Однако сам он еще не ослеп», — подумала Перси, наблюдая за их беседой. Вполне зорок, когда он обозревает танцующих в центре бальной залы и группки собеседников вокруг, выражение его лица абсолютно невозмутимо. Она оперлась рукой о колонну. Немного устали ноги. Невозможно поверить, что это тот самый мужчина, с которым у нее разыгрывались страстные интермедии. Странно. Неужели те совместные опыты еще не сделали их любовниками в глазах всех и каждого? Так Султан обозревает свой Сираль. Пробормотала она... преодолевая вялость и лениво помахала веером. «Это не для меня», — сказал он, не повернув головы. «Я свой выбор уже сделал». «Но договор подписывают вдвоем», — подколол его Перси. «А куда делась Эвелин?» «Вон она стоит, рядом с тем малым валом жилете», — Элис кивнул в сторону. «Ах, верно. Интересно, кто это с ней?» — размышляла она вслух, подталкиваемая непраздным любопытством, но привычкой опекать Эвелин. — Понятия не имею, да я мало кого здесь знаю. Перси, я загляну к вам завтра. — И меня не будет дома, — сказала она себе. — Пойдемте, представимся некоторым знакомым. Она взялась за его подставленный локоть. «Вам все еще досаждают сплетники?» — спросил он без обиняков, пока они пробирались вдоль танцевального круга. Она чувствовала его мускулы под своей ладонью и понимала, что они оба прячут внутреннее напряжение под внешней сдержанностью. «Немного. Как обычно, злорадствуют светские львицы и некоторые компаньонки воротят нос от меня, но я игнорирую эти выпады, «Мужчины!» Она легко пожала плечами, чтобы не давать ему повода ревновать. Да, кое-что было. Намеки, взгляды, прикосновения. Даже возмутительно неприличные предложения. Но она кое-как справилась, хотя это и задевало ее самолюбие. Рано или поздно они убедятся в ее недоступности, надеялась Перси. Леди Картрайт произнесла она, когда они приблизились к жизнерадостной компании. «Разрешите представить вам Маркиза Айверна, только что вернулся с Востока». Как и ожидалось, Файона Картрайт, общительная молодая матрона, тут же вцепилась в перспективного жениха и увлекла его в свой приятельский круг. Взяв такой старт, он, несомненно, вскоре перезнакомится со всеми, и поймет, что здесь достаточно невест, способных привлечь его внимание, так что все эти глупости выветрятся из его головы. Перси бросила взгляд на танцующих. Эвелин была в паре с тем молодым человеком в валом жилете. Намереваясь в дальнейшем выяснить его имя, во избежании нежелательных знакомств, Перси пошла по залу, танцевать ее не тянуло. Она устала, просто выдохлась, и настроение ее не улучшилось, когда она увидела Элиса. Он входил в круг под руку с очаровательной леди Джейн Франклин. Впрочем, она сама того хотела, но видеть это словно вонзить нож в сердце. «Мадам, разрешите вам помочь?» Она удивленно оглянулась. Рядом стоял джентльмен. Чуть тяжеловат для своего роста. Светлый шатен, карие глаза и загорелое лицо. Сэр. Прошу прощения, но вы так тяжко вздохнули, что я подумал, возможно... Ах, нет, все в порядке. Просто скучно, честно говоря. Не желаете потанцевать? Я уверен, смогу найти здесь знакомых, которые представят меня вам. Боюсь. Сегодня вечером мне не до танцев, сэр, но благодарю вас за приглашение. Она, поддавшись настроению, протянула руку. Может, мы осмелимся на секунду забыть об этикете и познакомимся сами? Я Перси Брук, мой отец лорд Уайкоум. Леди Перси? Он склонился над ее рукой. Фрэнсис Уинстонли? Возможно, вы знакомы с моим братом. «Лордом Перси Уинстонли. Я сам пока новичок в Волмаке. Несколько лет пробыл в Вест-Индии. А я только что вернулась из Индии, поэтому, как и вы, отстала от жизни». Красное пятно попало в поле ее зрения, жилет партнера Эвелин. Тут мужчина снова танцевал с ней. От чего вы нахмурились?» «Позвольте спросить». «Моя сестра...» Она второй раз танцует с мужчиной, который мне не знаком. Видите, та светлая девушка в бледно-зеленом и мужчина в алом жилете. О, я могу разрешить ваши сомнения. Это Джеймс Морган, поверенный секретарь моего брата. Перси, знаете ли, увлекается политикой, и Морган, его правая рука в этом деле, весьма хорошо зарекомендовал себя со всех сторон. Так что здесь... Не о чем беспокоиться. Тогда, конечно, если вы за него ручаетесь, я спокойно, но до спокойствия ей было далеко Поверенные секретари, даже самые благовоспитанные, не отвечали чаяниям ее родителей.